На этих фото предлагаю заглянуть в душу курорта, внутрь станции Заромак-1. Шарики, ролики, валы, вся эта тонкая, и не очень внутренняя механика напоминает мне устройство живого организма. В один момент, когда наблюдал, как электрики колдуют по своей части, родился образ, что они монтируют нервную систему канатки, сейчас все отладят, свяжут между собой и она оживет. Что внутри у строителя можно узнать взглянув на его каску. Каска настройки это не только техника безопасности, но и способ самовыражения, нет ни одной одинаковой. И отличать удобно, наклеишь спайдермена и ни с чьей не перепутаешь. Наверное, чувство юмора это то, что помогает им компенсировать высокую ответственность в работе. Кадр обед на канатке Момисона постановочный, это отсылка к одному из самых известных фото в мире, и тут снова благодарен ребятам, что поддержали, потратили свое обеденное время на эту фотошутку.